За всякое мастерство приходится дорого платить на нашей земле, где, наверное, все дается дорогой ценой. Ведь совершенство в своем деле достигает лишь тот, кто приносит себя в жертву делу. Но вам-то не по нраву такой путь. Вам хочется заполучить все то же самое, но только подешевле. А главное, без лишних хлопот. Не правда ли, любезные мои современники? Ну что же, но только знайте. За эту цену вы получите другой товар И вместо искусного умельца мастера вам придется довольствоваться литератором, этим пронырливым мастером на все руки. при его ремесле горбатиться особо не надо, разве что слегка прогнуть спину в угодливом поклоне перед вами, как подобает настоящему лакею духа, слуге образования, литератором, который в сущности ничто. но хочет заменить собой все. Он строит из себя великого знатока и представляет его настолько убедительно, что, войдя в роль без громких слов, покорно принимает деньги, почести и славу. Но нет, мои ученые друзья, как хорошо, что у вас есть этот самый горб. Я славлю вас за это. а также за то, что вы, подобно мне, презираете всех пресловутых литераторов и дармоедов от образования, за то, что вы не умеете торговать духом, и ценность всякой вашей мысли не поддается денежному исчислению, и вы никогда не рядитесь в чужие одежды, и ваше единственное желание — достичь совершенства в своем ремесле. Вы с благоговейным почтением взираете на всякое проявление мастерства, искусности, И самым решительным образом гоните от себя все мнимое искусственное, пускающее пыль в глаза, мельтешащее, демагогическое, актерское «in эт et artibus» в науках и искусствах. Все то, что не может привести вам убедительных доказательств добротной подготовки и выучки. И никакая гениальность не в состоянии восполнить такой пробел, хотя она, конечно, весьма умела скрадывает сей досадный недостаток. Достаточно хорошенько приглядеться к нашим талантливейшим художникам и музыкантам, чтобы понять это. Таланты, они почти все до одного, с их гибкостью манер и даже принципов пускают в ход доступные средства, дабы создать искусственным путем видимость — той добротности, солидности, привитых некогда зачатков знаний и культуры, хотя, конечно, сами нисколько не обольщаются на сей счет, зная цену своей лжи, которая нисколько не заглушает укоры совести. Ведь вы, надеюсь, знаете, все современные таланты страдают от укоров совести. 367. по какому принципу следует различать произведения искусства. Все, что обличено в форму мысли, поэзии, живописи, музыки, архитектуры и скульптуры, относится либо к монологическому искусству, либо к искусству, предназначенному для публики. К последнему виду можно причислить и то псевдомонологическое художественное творчество, которое основывается на вере в Бога, всю лирику молитвы. Ведь для человека верующего вовсе не существует никакого одиночества. Это придумали мы с вами, неверующие. Среди всех законов зрения, которым подчиняется художник, нет, на мой взгляд, более противоположных друг другу, чем эти два. Либо он взирает на рождающееся творение рук своих, на себя, глазами стороннего наблюдателя, либо он говорит, забыв весь мир, что составляет важнейшую особенность всякого монологического искусства. Оно покоится на забвении. Это музыка забвения.